Глава двадцать четвертая. Ницца. Когда семья Ти-Джея отреклась от меня, выбросила на улицу, словно это не стоило им никаких усилий, я не думала, что когда-либо смогу их простить. Особенно Мэри, с которой мы были так близки. Отец Ти-Джея всегда был отстраненным, и понукаемый Мэри легко оборвал со мной все контакты. а остальная семья не приминула последовать за ними. Когда в первую годовщину после Ти-Джея я пыталась связаться с ними, надеясь провести этот душераздирающий день с людьми, которые меня поймут, они отказались от моего предложения, а потом и вовсе перестали брать трубки. Тот день я провела, свернувшись в кровати, по кругу пересматривая видео с нашей свадьбы, и топя свои печали сперва в вине, а затем и в водке. Не самый лучший способ почтить память человека, который перевернул мой мир с ног на голову. Самый главный вопрос в том, что я должна им после того, как они со мной обращались. Но теперь я поняла. И должна сделать то, что необходимо. Не только ради Ти-Джея, но и ради себя. Пора помириться. Я набираю знакомый номер, вспоминая, когда звонила по нему просто так. Алло? Я глубоко вдыхаю. Здравствуйте, Мэри. Это я, Ария. Трубка долго молчит, прежде чем доносится почти трепетный голос. Ария, давно тебя не слышала. Я вслушиваюсь, пытаясь уловить окаризнаные нотки, но их нет. Разве что голос кажется тихим, будто мэри выбилась из сил. 3 года, говорю я. Как будто прошла уже сотня. Ага. Я живу на автопилоте. Кожу щекочут мурашки. Знакомо. В книге говорят, что должно стать легче, но что-то не становится. В чём-то становится даже сложнее, потому что чем дольше ты одна, Тем ярче сознаёшь, он больше не вернётся. Это не страшный сон, в конце которого наступит пробуждение. Нельзя заключить никакую сделку с богом. Ты не можешь поделать совершенно ничего. Его больше нет, и он не вернётся. Когда она не отвечает, я говорю: "Послушайте, мэрри, я хотела расставить всё по местам, я Я знаю, Ария, знаю. Прости, что не ответила на последнее письмо. Ты сказала мне то, что я должна была услышать. Я ожидала гнева, строгости, совсем не этого. Она продолжает. Я пыталась отыскать нужные слова, но они никак не приходят. Повисает долгая пауза. Тогда я вела себя не лучшим образом. И я жалею о многом из того, что она говорила тебе и причинила. Поверь мне, я знаю, что была несправедлива. Но какая-то часть меня всегда будет задаваться вопросом, был бы он с нами сейчас, если бы хотя бы попытался. Я не думаю, что когда-нибудь смогу полностью это простить. То, что у меня забрали эту надежду. Но я знаю... Это был его выбор. Понимаю сейчас. Но мысли о том, что могло бы быть, разбивают мне сердце. И о том, что ты не смогла убедить его поступить правильно. Я думаю об этом каждый день. Каждый день своей жизни. Я понимаю, говорю я, мои глаза заливаются слезами. И Мэри, если бы я думала, что лечение поможет, Я бы ни за что не увезла его. Вы же знаете, правда?» Прогнозы были суровы. Онколог не пытался подсластить пилюлю. Лечение подарило бы пару лишних месяцев. Но какой ценой? Я знаю. Но я хотела, чтобы мой мальчик был со мной. Насколько же крепки узы материнства. Неужели я была не чутка к ее желаниям? Так тяжело сейчас воскрешать в памяти то время и размышлять о том, как я могла бы счастливить их обоих. Я чувствую себя ужасно, Мэри. Он тоже хотел быть с вами. Но ещё он сильно хотел увидеть озёрный край, вкусить напоследок его красоту. Он хотел тишины. Ему нужно было смириться с тем, что его жизнь подходит к концу. Я проглатываю ком в горле, вспоминая, как боль и печаль в его глазах сменила что-то большее, что-то чудесное. На какое-то одинокое мгновение я подумала, что может это место силы, которое исцелит его, впитает в себя болезнь, и он вернётся домой свободный от рака. Я была тогда готова поверить во что угодно, только бы удалось удержать его рядом со мной. Это место просто неземное. Фургон оказался под арком свыше, я парковала его так, чтобы открыть задние двери и чтобы он мог лежать, наслаждаясь компанией зеркального озера. Он всегда хотел повидать мир. И я вижу, ты занимаешься этим за него. Говорит она хриплым от слез голосом. Я вытаскиваю из коробки салфетку и промакиваю глаза. Я никак не могу осесть, Мэри. Не знаю, где моё место без него. Бывают дни, когда я чувствую, будто порью в невесомости, и если меня унесёт прочь, это будет неважно. Но я подружилась с другой путешественницей по имени Рози. Не знаю, где бы я была без неё. Звучит здорово. Тебе нужны такие друзья. Хотела бы я знать все ответы, но я знаю только одно: Нельзя убежать от горя. Оно догонит тебя. Будет вставать словно тень то там, то тут, как только тебе покажется, что ты уже далеко. Но можно прожить его и двинуться дальше. У тебя ещё есть время, Аре. Я представляю её такой, какой она была, когда любила меня как дочь. С волосами, отстриженными ровным каре, розовыми щеками и глазами яркими молодыми. Когда я видела её в последний раз, уже не было этого света. Щеки втянулись, и она казалась постарела на десяток лет. Интересно, исцелилась ли она или смерть навсегда меняет тех, кто остаётся позади. Послушай, продолжает она. Я поэтому не могла тебе ответить. Тяжело подобрать слова, чтобы выразить то, что я чувствую сердцем, но остаться справедливой к своему сыну. Но я подумала, что если бы вы поменялись ролями, я бы говорила об этом с Ти-Джеем. Если ты позволишь горю выиграть, ты никогда не найдешь утешения в этом мире. Все его удивительные возможности пройдут мимо тебя. Люди будут приходить в твою жизнь, но... Если ты не откроешься им, ты останешься одна. Станешь тенью той яркой, жизнерадостной девушки, которая появилась в моей жизни столько лет назад, уже тогда уткнувшись в книгу. Прошло всего несколько лет, Мэри. Мне тяжело даже думать об этом. 3 года, Ари. Он бы хотел, чтобы я спросила: "Ты счастлива?" Счастлива ли я? Бывают дни, когда мы с Розих охочим, схватившись за животы и радостно подвывая, или мгновение, когда я сижу в её фургончике, поедая кусок торта размером со свою голову, наслаждаясь каждым кусочком. Но когда наступает ночь, я одна в своём книжном магазинчике, и тогда прошлое захлёстывает с новой силой. Меня вновь находит тьма. Я так сильно скучаю по нему. Мой голос срывается и наконец проливаются слёзы. Нет никого, как он, и никто никогда не сравнится с ним. Мы все по нему скучаем. Но важно то, что мы будем делать со своей жизнью дальше. Я не ожидала подобного разговора, признаюсь я. Она негромко смеётся. Восхитительный звук, и я не могу не улыбнуться. Я проигрывала нашу последнюю ссору в голове снова и снова, и я ненавижу сама себя. Ты проходила через всё то же, что и я, а я совсем об этом не думала. И так оборвать все связи и прочие ужасные вещи, которые я делала. Он бы меня тоже возненавидел. Но мне нужно было винить кого-то. Хоть я и понимаю теперь, что это неправильно. Мне всегда будет грустно, что он уехал, но я понимаю почему. Я понимаю, что это он затеял это путешествие, а ты, как всегда, делала так, как считала правильным для моего сына. Мне так жаль, Ария, что нас не было рядом, когда ты в этом так нуждалась. За это мне всегда будет стыдно. Я просто была так зла, а ты была лёгкой мишенью. Этого извинения мне достаточно. Мы помирились, и от этого гора падает с моих плеч. И меня простите, Мэри, за всё, что я сказала и сделала, но, сожалению, лишь трата энергии. Я так рада, что мы поговорили. В твоей жизни кто-то есть? Я сомневаюсь. Всё-таки это же мама Ти-Джея, Но решаю, что честность превыше всего. Мне нравится один парень, его зовут Джонатан. Но мне тяжело даже думать о ком-то другом. Это всегда звучит так банально, но я знаю своего мальчика и знаю, что он бы хотел для тебя полной жизни, Ария. В том числе и любви, хоть и в это кажется невозможным поверить. Я не ожидала, что вы меня в этом поощрите. Она отвечает не сразу. Он не вернётся, Ари. Всё, что мы можем сделать, не тратить понапрасну то время, что у нас осталось. Для меня это совсем немного, но для тебя целая вечность. Да. А что про это написано в дневнике? А вы его не читали? Нет. Я бы никогда не предала его доверия подобным образом. Мне жаль лишь, что я так долго не могла его тебе отправить. Не извинитесь. Если честно, я не думаю, что смогла бы прочитать его раньше. Я была не готова. В нём полной истории и вещей, которые он хотел увидеть и сделать, а потом всё становится мрачнее, когда ему ставят диагноз. Он говорит о том, что хотел бы от меня, когда его не станет. Так почему бы тебе не уважать его желания? Разве это так просто? Почему я не могу перестать бежать и не прислушиваюсь к желаниям своего мужа так же, как я прислушивалась к ним раньше? Дневник его прощание ария. Мы с тобой ещё встретимся. Он лишь хотел знать, что ты будешь снова улыбаться. Ты ведь ему пообещала это. Не так ли? Да. Пообещала. Я совсем про это забыла. Тогда казалось, что я больше никогда не смогу улыбаться. Так выполню же своё обещание. Выполню, Мэри. Клянусь, я выполню.